Я жала и я сжала и сжала на педаль. Все перепугались до смерти, я тоже, но доказала, что могу. Перед вечером снова читаю бурю. Целый день. Совсем другое впечатление. После того, что произошло, сострадание, которое Шекспир испытывает к своему колебану, и я где-то под ненавистью и отвращением к своему тоже чудовища Людским обличьем он не был одарен. Гнусный раб в пороках закосневший. От него мы верно не услышим ни слова доброго. С тобой добром не сладишь, только плетью. Проспера, ты жил в моей пещере, но потом ты дочь мою замыслила бесчестить Калибан. «Хо-хо! А жаль, не удалось! Не помешай ты мне, я населил бы весь остров Калибанами!» Презрение Проспера. Уверенность, что доброта в случае с Калибаном бесполезна. Стефана. «Тотализатор! Их вино выигрыш!» Акт третий, сцена вторая. «И плачу я о том, что я проснулся!» Бедный Калибан, но только потому, что он-то ничего не выиграл, и стану впредь умней прекрасный новый мир, ужасный новый мир. Он только что ушел. Я сказала, что не буду есть, пока он не переведет меня наверх. Мне нужен свет и свежий воздух ежедневно. Он попытался уйти от завета, обозлился, перешел на саркастический тон и заявил, Всеми буквами, что я забываю, кто здесь хозяин. Он стал совсем другим. Он меня пугает. Дала ему срок до завтра. Пусть решает, что делать. 2 декабря. Я перейду наверх. Он собирается переделать для меня одну из комнат. Сказал, это займет примерно неделю. Я согласилась, но есть ли это опять отсрочка? Увидим. Прошлой ночью лежала и думала о Ч.В., представила себя в его объятиях, мечтала об этом. Мне так нужна его чудесная, фантастическая, человеческая нормальность, его неразборчивость в отношениях. Даже она созидательна от полноты жизни, пусть даже это причиняет мне боль, он создает любовь, жизнь, волнение, он полон жизни, и те, кого он любит, не в силах его забыть. Порой мне и самой хотелось бы так жить, любить свободно, иногда даже представляла себе, как отдаю себя мужчине, даже незнакомому смотрю на какого-нибудь юношу в метро или на взрослого мужчину, на его губы, руки, сделаю строгое выражение лица и представляю себе. Вот, например, Туанетта. Спит с кем попала Раньше я думала, это противно, грязно. Но любовь, какой бы она ни была, прекрасна. Даже если это только в лечении только одно поистине отвратительно на свете — ледяная, мертвая, абсолютная нелюбовь между Калибаном и мною. Сегодня утром представила себе, что мой побег удался, и Калибан предстал перед судом. Я его защищала, сказала, что это трагедия, что он нуждается в сочувствии, лечении у психиатра, в прощении». Это не было проявлением благородства с моей стороны. Просто я слишком презираю его, чтобы ненавидеть. Странно. Вполне вероятно, что я стала бы его защищать. Уверена, встретиться с ним снова было бы совершенно невозможно. Я не смогла бы его излечить, потому что его болезнь — я. Третье декабря. Возьму и соглашусь на интрижку с ЧВ. Выйду за него замуж, если он захочет. Пойду на эту авантюру. Рискну выйти за него замуж. Хочу этого. Мне надоело быть молодой, неопытной. О многом знать и ничего не уметь. Хочу родить ему детей. Мое тело. Что оно значит теперь для меня, если ЧВ нужно только одно? Пусть все равно я не смогу быть туанеттой, коллекционировать мужчин. Я думала, я умнее очень многих мужчин, и уж наверняка умнее всех девчонок, которых знала. Всегда считала, что больше их знаю, тоньше чувствую, лучше понимаю. Но я не знаю даже, как обращаться с Колебаном. Кусочки, обрывки, выученного в Леди Монте, вынесенного из тех дней, когда я была маленькой девочкой из буржуазной семьи среднего достатка докторской дочкой все это ни к чему когда я училась в валериймонте мне казалось я очень неплохо владею карандашом в лондоне я обнаружила что это вовсе не так что меня окружают люди умеющие это делать нисколько не хуже а то и гораздо лучше чем я Я даже не начала еще учиться тому, как обращаться с собственной жизнью, не говоря уже ни о чьей другой. Это я нуждаюсь в опеке. Словно в тот день, когда вдруг понимаешь, что куклы всего лишь куклы, разглядываю себя прежнюю и поражаюсь. Да чего же тупа! Игрушка, которая слишком привыкла. Грустная до слез, как заброшенный на самое дно шкафа, забытый никому больше не нужный голливок. Голливок крупная мужского пола кукла в малиновых штанах и голубом фраке с черным лицом, широкими губами из красной байки и двумя бильгевыми пуговицами вместо глаз. Бедная кукла, наивная, смешная, ненужная, но гордая собой. че я буду обижена, растеряна, выбита из колеи, устану от ударов по самолюбию, и все равно это будет жизнь в потоке яркого света после этой черной дыры. Все очень просто». Он владеет тайной жизни вечной, весной, словно чистый родник, вовсе не аморален. Кажется, будто я всегда видела его в сумерках, а сейчас вдруг вижу в лучах рассвета. Он остался прежним, но все вокруг изменилось. Сегодня взглянула на себя в зеркало и удивилась собственным глазам. Они постарели. «Но и помолодели тоже. Когда говоришь об этом, это кажется невозможным, но это в самом деле именно так. Я стала старше и моложе. Старше, потому что теперь я сама знаю. Моложе, потому что мое «я» в значительной мере состояло из того, чему я научилась от старших. Тяжкий груз затхлых, устаревших представлений на этом «я» Словно грязь и глина, налипшие на новый ботинок. Могущество женщины никогда раньше не ощущало в себе такой таинственной, необъяснимой силы. Какие же дураки мужчины! Мы так слабы физически, беспомощны, даже теперь, в наши дни. Но все равно мы сильнее, мы можем вынести их жестокость. Они не способны перенести нашу. Я все думаю. Если уж так нужно, отдам ЧВ себя. И как бы он со мной не обращался, я останусь самой собой. Глубинная женская суть во мне останется неприкосновенной. Все, что я здесь пишу, — дикость. Но я полна стремлений какой-то новой независимости. Перестала думать о сейчасном, о сегодняшнем. Уверена, я выберусь отсюда. Чувствую это, не могу объяснить, только Калибану меня никогда не осилить Думаю о будущих картинах. Прошлой ночью представила себе, как напишу, желтое, как сливочное масло, деревенское масло поле, уходящее к белому светящемуся небу, и солнце только-только встает. Странное, румяно-розовое, я очень четко представила себе это затишье. До начала всех вещей — песня Жаворонка, до появления Жаворонка. Два странных, противоречивых сна. Первый, совсем простой, я гуляла где-то в поле. Не знаю с кем, только это был кто-то очень мне дорогой, может быть, Ч.В. Солнечные лучи на зелени хлебов, и вдруг ласточки низко над хлебами. Мне видны были их спинки, блестевшие на солнце, словно из синий-черный шелк. Ласточки летели очень низко. Все вокруг наполнилось щебетом. Летели рядом и впереди, и сзади, нас туда же куда мы шли. Такие же радостные, счастливые. И меня хватило чувство такого счастья. Я сказала, да чего же чудесно, ты только посмотри на этих ласточек. Все было очень просто. Неизвестно, откуда взявшиеся ласточки, и солнце, и зеленые хлеба, и счастье. Чистые весенние чувства. Тут я проснулась. Потом другой сон. Стою у окна, на втором этаже огромного дома. В Леодимонте, а внизу черный конь. Он в ярости, но мне не страшно. Ведь я наверху, за окном, и вдруг к моему ужасу он поворачивается, скачет галопом прямо к дому и гигантским прыжком, оскалив зубы, бросается ко мне, окно вдребезги, а я... Даже в этот ужасный миг, думаю, он разобьется, никакой опасности нет. Но он упал на спину и бьет ногами в воздухе все ближе, ближе, ближе. А комната тесная, я вдруг понимаю, что сейчас он забьет меня копытами насмерть, и некуда бежать. Когда я проснулась, пришлось зажечь свет. Насилие — то, чего я больше всего боюсь. Больше всего ненавижу. Когда выберусь отсюда, не стану вести дневник. Это не настоящее. Здесь, под землей, он помогает мне сохранить рассудок. С ним я разговариваю по ночам, но он подстегивает тщеславие. Пишешь то, что хочешь услышать о себе. Забавно. Когда рисуешь... Пишешь автопортрет — нет желания польстить себе, схитрить. Это не здоровое болезненное стремление — копаться в себе. Патология какая-то. Так хочется писать картины, писать все совсем иное. Поля, домики где-нибудь на юге, пейзажи, огромные открытое пространство — залитый огромным открытым светом. Именно этим я занималась сегодня. Переменчивость света, воспоминания об Испании. Стены, добела обожженные солнечным светом. Крепостные стены — авилы. Авила — город в Испании, где сохранилась крепость XI века. Дворики, Кордова — город в Испании. Не пытаюсь воспроизвести место, только свет. Да будет свет! Снова и снова слушала записи квартета «Модерн Джаз». В их музыке совершенно нет мрака ночи, клубящихся тьмой провалов, взрывы света, искры, сполохи. Звездный блеск, иногда свет полдня, Огромный, всеобъемлющий свет, Алмазные канделябры, плывущие в небесах. Пятое декабря. ЧВ. Разум распят. Разбогатевшими выскочками, толпами новых То, что говорит ЧВ, возмущает, но не забывается, остается в памяти навсегда. Жесткие, прочные слова, рассчитанные на долгую жизнь.